Рюрик послал сказать Роману, «Всеволод просил под тобою волость и жалуется на меня из-за тебя». Роман отвечал ему, «Батюшка, не ссорится же тебе с сватом из-за меня, а мне все равно, либо дай другую волость вместо той, либо деньгами заплати, чего будет стоить». Всеволод получил пять городов и отдал из них Торческ, зятю своему Ростиславу Рюриковичу, а в остальные города послал посадников. Узнав об этом, Роман начал слать к тестю своему с жалобами, думая, что тот, сговорясь со Всеволодом, нарочно отнял у него волости для сына. Рюрик отвечал ему, «Ведь я прежде всех дал тебе волость. Всеволод прислал ко мне с жалобою. Зачем на нем чести не положили? Я ведь объявил тебе все его речи. Ты отступился от волости добровольно, а нам, как было, ее ему не дать. Нам без Всеволода нельзя быть». «Положили мы на нем старшинство во всем Владимировом племени, а ты мне сын свой, вот тебе и волость равная той». Но Роман не хотел никакой другой волости, подыскиваясь под тестем и не хотя с ним любви. Он начал думать с мужами своими и пересылаться с черниговским князем Ярославом Всеволодовичем, уговариваясь с ним идти на Киев. Узнав об этом, Рюрик послал сказать Всеволоду, «Ты, брат старший во Владимировом племени, так думай и гадай о русской земле и о своей чести и о нашей». А к Роману послал бояр своих обличить его и бросить ему крестные грамоты. Роман испугался и поехал в Польшу к тамошним князьям Казимировичам за помощью. Те сказали ему, «Мы бы и рады были тебе помочь, да нас самих обижает дядя наш Мешка. Ищет под нами волости». «Прежде помоги ты нам, чтобы потом все мыляхи были нерозно, но за одним щитом с тобою и мстили бы за твои обиды». А Роман послушался их и поехал на Мешку, думая так, «Прилучу его, и если Бог мне пошлет, тогда совокуплю всех ляхов воедино и с ними отомщу свое бесчестие и исполню желание свое». Мешка прислал к нему с просьбой, чтобы он не бился с ним, а помирил бы его с племянниками. Но Роман не послушался ни его, ни мужей своих и вступил в битву. Ляхи ударились с Русью и потоптали ляхи Русь. Победил мешк Романа, перебил много в полку его Руси и своих ляхов. Раненого Романа дружина принесла во Владимир Волынский. Отсюда послал он к тестю Рюрику, раскаиваясь в своей вине послал к митрополиту Никифору с просьбой умолить Рюрика о прощении. Никифор начал ходатайствовать за романа. Рюрик послушался митрополита и простил зятя, сказав мужам своим, «Если он умоляет меня и кается в своей вине, то я приму его, приведу ко кресту и наделю волостью. Устоит он в своем слове, станет меня держать отцом и добра мне хотеть, то я по-прежнему буду держать его сыном В тот же год Рюрик, сославшись со сватом своим Всеволодом и с братом Давыдом, послали уже своих к Ярославу и ко всем Ольговичам сказать им «Целуйте нам крест, не искать нашей отчины, Киева и Смоленска под нами, и под нашими детьми, и под всем нашим Владимировым племенем, как нас разделил дед наш Ярослав под днепр а Киев вам не надобен». Ольговичи отвечали Всеволоду, «Что ты говоришь о Киеве, что блюсти его под тобою и под твоим сватом Рюриком, то в том стоим. Но если велишь отказаться от него навсегда, то мы не венгры и не ляхи, но одного деда-внуки. При вашей жизни не ищем его, но после вас кому Бог даст». И были между ними большие распри и крупные речи, и не уладились. Всеволод, желая оправить все племя Владимирова, хотел в ту же зиму выступить против Ольговичей. Те испугались и послали к нему мужей своих кланяться и обещаться быть в его воле. Он поверил им и сошел с коня. Но в ту же зиму Ярослав Всеволодович Черниговский с братью своей приступили к крестной целовании, начали войну против Мстиславичей и взяли в плен Мстислава Романовича, племянника Рюрикова. В 1196 году Рюрик подумавши с мужами своими, послал сказать свату своему Всеволоду, князю Суздальскому. «Как ты уговорился со мною и с братом Давыдом сесть на коня о Рождестве Христове и сойтись всем в Чернигове, то я и соединился с братью, и с дружиной своею, и с дикими половцами, и сидел совсем готов, ожидая от тебя вести. Ты же ту зиму не сел на коня, поверив Ольговичам, что они будут на всей нашей воле». Я, услыхав об этом, что ты не сел на коня, распустил братью и диких половцев, а с Ярославом Черниговским целовал крест на том, что не воевать до тех пор, пока или уладимся все, или не уладимся все. Но теперь, брат, мой и твой сын Мстислав сидит пленником у Ольговичей. Так не мешкой сел бы ты на коня, и, соединившись где-нибудь, помстили бы мы за свою обиду и за свой стыд. Племянника своего выручили бы и правду свою отыскали. От Всеволода не было вести все лето. Осенью пришла вещь, что Всеволод, соединившись с Давыдом Смоленским, пожег черниговские волости.